Глава четвертая. Морды и сьордов. Вытянув ноги, я немного подремал в кресле, благо летел бизнес-классом. Для того, чтобы вывезти туда билет, Сергеичу пришлось как следует поскандалить, потому что в родной конторе в очередной раз задули свежие ветры, Перемен и экономии. Проснулся, вызвал стюардессу, попросил кофе и получил его. Уселся поудобнее и постарался включить голову. Что мы имеем на сегодняшний день? Ничего хорошего, пока что ситуация вовсю имеет нас. В некоторой стране, как иголка в стоге сена, запрятано некое изделие, тубус, который лучше не открывать. Изделия вовсю разыскивают. Во-первых, естественно, штатники. Во-вторых, местная полиция и контрразведка. Совсем не удивлюсь, если к этой охоте за табуретками подключились спецслужбы еще кое-каких стран. Вернее, удивлюсь, если они этого до сих пор не сделали. Думаю, за здешним научным филиалом присматривали не только мы. И еще как следует оценив важность потери. Америкосы поступили в лучших традициях собственных вестернов, то есть назначили за него награду целых 7,5 с миллионов долларов. Дурь какая-то. Не начни они с самого начала гнуть пальцы, легко получили бы его за полтора. Впрочем, это уже их проблемы. Самое, казалось бы, время порадоваться очередному успеху заклятого стратегического партнера. Только что-то не очень получалось. Если объявлена награда, да еще такая, на нее наверняка клюнут. И тогда к параду идиотов присоединятся работающие по найму или на самих себя дикие команды и просто отдельные ухари. Значит, в самое ближайшее время в этой тихой стране начнется маленькая, но очень противная война по афганскому сценарию, то есть все против всех, если уже не началась. И очень скоро, буквально через несколько часов, в эту мясорубку влезем и мы, с милым мачуганом Дениской, который так трогательно обещал не давать меня в обиду. Скажу по секрету, в свое время меня неплохо обучили обижать других, и не давать в обиду себя самого. Так что лишнему мускулу мне абсолютно ни к чему. А вот от дополнительной порции мозгов не отказался бы. Да и вообще не мое это задание. Вот Кощей или тот же Грек, те справились бы на раз-два. Быстренько разыскали бы то, что спрятано и увезли, да так, что никто бы и не понял, что, собственно, произошло. Беда только в том, что ни того, ни другого задействовать уже не получится. Кощей два года назад погиб, а Грек, мой бывший дружбан Толя Фиников, еще в конце прошлого века ушел на задание и не вернулся. Расстрелял напарника, прихватил казенную денежку и растворился без осадка. Кстати, я и был тем самым напарником. Зажглось табло с просьбой, воздержаться от курения и пристегнуть ремни. Я тут же послушно воздержался и пристегнул. Самолет плавно пошел на снижение. Меня встречали. Приятный молодой человек в строгом темном костюме, держа в руках кусок картона с надписью «Раткин», вертел головой и нервно переминался с ноги на ногу. Я подошел поближе и поставил сумку на пол. «Добрый день». — Здравствуйте, Евгений Дмитриевич! — обрадовался он мне как родному, разве что не полез обниматься. — Я слава, Вячеслав Андрейко! — и потянул руку. «Точно — Точно? — строго спросил я, не подавая руки. — Шутите? — оторопел он. — Не привык, предъявите документы. Мгновенно взмокнув, он принялся лихорадочно шарить по карманам, достал платок, вытер лоб и щеки, поправил очки на носу. «Сейчас, сию минуту...» «Да где же он, черт, извините?» «И опять полез в карманы». «Да шучу я, Слава!» Хохотнул я и протянул руку. «Пошли!» «Да, конечно!» Облегченно выдохнул он. «Пойдемте!» И тронулся к выходу из зала с моей сумкой. Я степенно следовал за ним. Мы подошли к скромному синему Вольво с местными номерами. Мой сопровождающий открыл багажник. — Брось на заднее сиденье, — распорядился я, а сам открыл переднюю дверцу и уселся. Парень поставил сумку и, сев за руль, смущенно посмотрел на меня. — Мне кажется, Евгений Дмитриевич, вам будет удобнее сесть назад, — робко проговорил он. — Крюте баранку, Славик, — через губу бросил я, вольготно раскинувшись на сиденье. — Куда едем? — И еще спрашиваешь? — В посольствах, конечно же. Меня уже начал забавлять этот цирк лилипутов и Мачуган из его труппы, бездарно прикидывающийся сотрудником резидентуры. Настоящий В.К. Андрейка, точно того же возраста, но сантиметров на семь пониже и килограммов на 10 пухлее. Кроме того, он изрядно близорук, Они таскают просто так на носочки с обычными стеклами. И уж, конечно, не носит оружие на правом боку под пиджаком. Можно, конечно же, было сразу послать этого красавца нафиг и идти ловить такси. Только, только как-то уж слишком быстро на меня вышли какие-то совершенно левые ребята. Я, конечно, не рассчитывал что этого не произойдет, но события стали развиваться чересчур стремительно. В общем, возникли вопросы, их я и собрался задать. «Как вообще обстановка?» непринужденно поинтересовался я, закуривая. «Нормально», — ответил Славик и сглотнул. Видно, тоже хотел курить. Достал платок и вытер лицо, хотя в машине было довольно прохладно. «Работаем». Паренек явно нервничал. «Наши как?» «В порядке». Я посмотрел в зеркальце заднего вида. Хвоста вроде не было, не считая скромного темно-зеленого фиата с затемненными стеклами. Он шел за нами от аэропорта. «Арсенич, еще не на пенсии?» Человек с этим отчеством действительно дослужил последний год перед выходом на заслуженный отдых только не здесь, а в Кении. «Работает», — не моргнул глазом, — ответил он. «Все еще садовник или дослужился до старшего?» «Садовник», — кратко ответил Славик и свернул не туда. Пересек улицу и остановился в тупике. «Фиат тоже замер в 30. тридцати». «Что случилось?» — забеспокоился я. «Что-то желудок прихватило», — пояснил он. «Откройте, пожалуйста, бардачок, там таблетки». И расстегнул пиджак. «Сейчас?» Я протянул левую руку к бардачку и тут же коротко пробил с правой. Мой спутник дернулся и затих. «Такие вот дела!» Резидент тяжко вздохнул и положил руки на стол. На левой ладони, ностальгически, синел небольшой якорек. Еще один моряк на суше. Капитан первого ранга, который вряд ли станет адмиралом. Подзывом тех, кому я доверяю, толковый профессионал и порядочный мужик. Несколько лет назад ему здорово не повезло в Штатах. С тех пор он просиживает штаны здесь, на задворках, в тишине и покое. Впрочем, покой уже закончился. Как это было? Его машину слегка стукнул микроавтобус. Водитель бросился к нему извиняться. Слава приоткрыл кошка, Все, больше ничего не помнит. Очнулся где-то через час и сразу же отзвонился. Ладно, об этом потом. Расскажи об обстановке в целом. Как говорил классик, пожар в публичном доме Во время доводнения. Он опять вздохнул. Мы сидели вдвоем в специальном кабинете, напичканном хитрой аппаратурой, начисто исключающей возможность подслушки и подглядки. А поконкретнее. Можно и так, резидент извлек из кармана два пакетика и выложил передо мной на стол. Любойся. Ух ты! Крохотные явно не кустарного производства. Чудеса специальной техники, микрофон, передатчик и магнитофон. Все в одном флаконе и в двух экземплярах. Вот этот, ткнул он пальцем в один из них, я позавчера обнаружил в своей машине, а вот этот в рабочем кабинете. Нехило. На кого грешишь? Как учили? На всех? А если серьезно? Даже и сам не знаю. Развел он руками. Сколько штыков в твоей команде? Шесть, я седьмой. Давай-ка поподробнее, буря. У двоих папы работают генералами. Один есть такой костик, мутный паренек, занимается исключительно бизнесом. Ну, брал бы, рад бы, не дают, поднимая глаза к потолку, хмыкнул он. Дальше еще двое, совсем зеленые, только после учебы. Стараются, конечно, только толку от них пока. Ну, сам понимаешь, доверенный, получается, Ставик. Получается, хотя ты вправе не доверять ни ему, ни... Да не вставай в позу. Скажи лучше, ты адмирала Терехина, помнишь Андрея Степановича? Его, самого, спрашиваешь. Передает привет, мерси... — На здоровье. Кстати, как у вас у водоплавающих называется адмиральская звезда? — Муха. — Велено передать, что если все пройдет как надо, прилетит и сядет тебе на плечо. — Иди ты. Уже в пути. — Что творится в городе? Выражаясь суровым языком отчетов и сводок, обстановка в столице сложная и напряженная. Второй зам здешнего... Полицмейстера из флотских. Когда-то ходил хо на эсминце. Лихой, говорят, был моряк. Разбил ту миноноску при швартовке в смятку. Мы с ним, скромно добавил он, слегка сошлись на почве общего военно-морского прошлого. Встречаемся иногда, выбиваем. И? Здешняя столица по населению площади меньше мытищ. Такой тихий сонный городок среди фьордов. Народец тоже не особо буйный. Преступного элемента сгулькин хрен, и весь он насквозь просвечен. Если что случается, раскрывает обычно сразу по горячим следам. А тут... Что тут? За последние трое суток шесть трупов. Раскрыли? Хрен. Не малейший, понимаешь, зацепки. И что интересно, все убитые, приезжие... Теперь еще и твой прибавился. Не думая обо мне плохо. Я встал и подошел к компьютеру. Настало время, как говаривал прежний гарант Конституции, когда был в состоянии хоть что-то выговорить, как следует поработать с документами. Подключил нужную программу, напечатал в поисковике Назим Сулейманов и нажал интер. Так, так, что у нас здесь? Ага. Назим Сулейманов 1959 года рождения. Татарин из Узбекистана. Крупный светловолосый. И что интересно, светлоглазый человек на фото. Больше похожий на скандинава, чем на азиата. В 1980-м окончил факультет специальной разведки Рязанского воздушно-дистантного. Следующие два года провел в Афганистане. После этого отучился в нашей академии, далее Ангола и Эфиопия, недурно. В 92-м присягнул на верность республике Узбекистан. В том же году в спешном порядке оттуда свалил, едва не угодив под трибунал за слишком творческое отношение к казенным суммам и тинам. Три года потом служил казахам, еще два таджикам. До Туркмении наш интернациональный гвардец так и не добрался. Ушел в бизнес, по имеющимся данным, приторговывал оружием. В 98-м попытался закрепиться в России. Не получилось. В том же году уехал в Европу, набрал команду и принялся наемничать. В связях с террористами и религиозными радикалами не замечен. Громких дел в послужном списке не имеет. Но и старушек по подъездам не грабит, и в средствах особо не церемонится. В общем, не шпана, но и не у сама Бен Ладен. Крепкий профессионал среднего уровня. Какого спрашиваться черта? Он во все это влез. Во внутреннем кармане пиджачка мелодично затренькал трофейный телефон. Я включил громкую связь. «Да». — По что, манчонку покалечил? — спросили из трубки низковатым, с легкой крипотцой голосом. — По-русски и без малейшего акцента. — Плохо себя вел, — любезно ответил я. Было сказано сидеть тихо, а он стал махать руками. — Нехорошо. А кто бы спорил? — Поговорить бы. — Хочешь совет, на Назим? — Свалить из страны. — В припрыжку, как добрый кенгуру. Радный, дорогой, но чуть позже. Тебе жить... — Ладно, поговорим, когда увидимся. — Как скажешь. Мы с Борисом переглянулись и синхронно пожали плечами. — Ни хрена не пойму, — проговорил он, задумчиво разглядывая фотографию. — И чего он во все это полез? — Аналогично, коллега, — это звался я. — Знаешь что? Сдай-ка ты этого деятеля своему корешу. Не вопрос. Чего еще изволите? Изволю, сообщи мне хотя бы одну приятную новость. Запросто, чуть заметно улыбнулся он. Этой ночью к нам прибывает болван. Слышал о таких? Края муха.